Правда и притча Раньше правда ходила по улицам голая, в чем мать родила. Это, конечно, не понравилось людям, и никто не пускал ее к себе в дом. Однажды, когда грустная, обеспокоенная правда бродила по улицам, она встретила притчу, одетую в красивые одежды, радовавшую глаз. Притча спросила правду, «Почему ты ходишь по улицам голая и такая грустная?» Правда печально опустила голову и сказала, «Сестра моя, я опускаюсь все ниже и ниже. Я уже старая и несчастна, поэтому люди удаляются от меня». «Не может быть!» — сказала Притча что люди удаляются от тебя, потому что ты стара. Я вот тоже не моложе тебя, но чем старше становлюсь, тем больше во мне находят. Я открою тебе секрет. Люди не любят простых открытых вещей. Они предпочитают, чтобы вещи были немного скрыты и приукрашены. Давай я тебе одолжу несколько своих красивых платьев, и ты сразу увидишь — Как полюбят тебя люди. Правда приняла совет притчи и оделась в ее красивые одежды. И вот чудо! С того дня никто не убегал от нее, и ее принимали с радостью и улыбкой. С тех пор правда и притча не расстаются.